Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на все благородное. Не глядите на то, что они закружились в вихре моды и пустоты. Если только сумеете заговорить с ними языком самой души. Если только сколько-нибудь сумеете очертить перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, ее небесное поприще быть воздвижницей нас на все прямое, благородное и честное, кликнуть клич человеку на благородное стремление, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнет вся вдруг, взглянет на самою себя – на свои брошенные обязанности, подвигнет себя самою на все чистое, подвигнет своего мужа на исполнение честное долга и, швырнувши далеко в сторону своей тряпки, всех поворотит к делу. Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлестнут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича. Вас полюбят, и полюбят сильно. Да нельзя им не полюбить вас, если узнают вашу душу. Но до того времени вы всех их любите до единого, никак не взирая на то, если бы кто-нибудь вас и не любил. Но письмо мое становится длинно. Чувствую, что начинаю говорить вещи, может быть, не совсем приходящиеся, кстати, ни вашему городу, ни вам в настоящую вашу минуту, но вы сами тому виной, не сообщивши мне подробных сведений ни о чем. До сих пор я точно как в лесу, слышу о каких-то неизлечимых болезнях и не знаю, чем кто болит, а у меня обычай не верить по слухам никаким неизлечимостям. И никогда не назову я никакую болезнь, неизлечимую по тех пор, пока не ощупаю ее моей собственной рукой. Итак, рассмотрите же вновь ради меня весь город. Опишите все и всех, не избавляя никого от трех неизбежных вопросов. В чем состоит его должность, сколько на ней можно сделать добра и сколько зла? Поступите как прилежная ученица. Сделайте для этого тетрадку и не забывайте быть в ваших объяснениях со мной как можно обстоятельней. Не позабывайте, что я глуп, решительно глуп по тех пор, пока не введут меня в самое подробнейшее познание. Лучше воображайте, что перед вами стоит ребенок или такой невежда, которому до последней безделушки нужно все истолковывать. Тогда только письмо ваше будет так, как следует. Я не знаю, от чего вы меня почитаете каким-то всезнайкой. Что мне случилось вам, кое-что предсказать и предсказанное сбылось, это произошло единственное от того, что вы меня ввели в тогдашнее положение души вашей. Велика важность этак угадать. Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою». Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего. Он или соврет, или скажет загадку. Я вас, между прочим, еще по броню за следующие ваши строки, которые здесь выставлю вам перед глазами. Грустно и даже горестно видеть вблизи состояние России. Но, впрочем, не следует об этом говорить. Мы должны с надеждой и светлым взором смотреть в будущее, которое в руках милосердного Бога. В руках милосердного Бога все и настоящее, и прошедшее, и будущее. Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. От того и беда вся, что как только всмотревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко или же делается не так, как бы нам хотелось. Мы махнем на все рукой и давай пялить глаза в будущее. от того Бог и ума нам не дает. того и будущее висит у нас у всех точно на воздухе. Слышат некоторые, что оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, которые тоже услышали его чутьем и еще не проверили законным арифметическим выводом. Но как достигнуть до этого будущего? Никто не знает. Оно точно и кислый виноград, безделицу позабыли. Позабыли все, что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем, которого никто не хочет узнавать. Всех считает его низким и недостойным своего внимания, и даже сердится, если выставляет его на вид всем. «Введите же хотя меня в познание настоящего». Не смущайтесь мерзостям и подавайте мне всякую мерзость. Для меня мерзости не в диковину. Я сам довольно мерзок. Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала. Я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию. С тех пор, как стал я побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом. Передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я благоговел еще более перед проведением И теперь больше всего благодарю Бога за то, что сподобил Он меня, хотя отчасти, узнать мерзости как мои собственные, так и бедных моих собратьев. И если есть у меня какая-нибудь капля ума, свойственного не всем людям, так и то от того, что всматривался я побольше в эти мерзости» если мне удалось оказать помощь душевную некоторым близким моему сердцу, а в том числе и вам, так это от того, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если я приобрел, наконец, любовь к людям не мечтательную, но существенную, так это все же, наконец, от того же самого, что всматривался я побольше во всякие мерзости. Не пугайтесь же и вы мерзостей, И особенно не отвращайтесь от тех людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверяю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из чистеньких горько заплачут, закрыв руками лицо свое именно от того, что считали себя слишком чистыми, что хвалились чистотой своей и всякими возвышенными стремлениями куда-то, считая себя через это лучшими других. Помните же все это, и, помолясь, примитесь снова за свои дела бодрей и свежее, чем когда-либо прежде. Перечтите раз пять, шесть мое письмо, именно из-за того, что в нем все разбросано, нет строгого логического порядка, чему, впрочем, виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось все в вас. Вопросы мои сделались бы вашими вопросами, и желание мое вашим желанием чтобы всякое слово и буква преследовали бы вас и мучили по тех пор, пока не исполните моей просьбы таким образом, как я хочу. 1846. 22. Русский помещик. Письмо к Б. Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непременно быть помещиком. Прочее все придет само собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезнули навеки. Что они исчезнули, это правда. Что виноваты тому сами помещики, это тоже правда. Но чтобы навсегда или навеки они исчезнули, плюнь ты на такие слова. Сказать их может только тот, кто дали своего носа ничего не видит. Русского ли человека, который так умеет быть благодарным за всякое добро, какому его не научишь, русского ли человека трудно привязать к себе? Так можно привязать, что после будешь думать только о том, как бы его отвязать от себя. Если только исполнишь в точности все то, что теперь тебе скажу, то к концу же года увидишь, что я прав. «Возьмись за дело помещика» как следует за него взяться в настоящем и законном смысле. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое «ты» и что такое «они». Что помещик ты над ними не потому, что тебе хотелось повелевать или быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если бы ты променял это звание на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом. Равно как и они, также родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которой родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели, до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твое удовольствие. И в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе – нуль. Но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб. И прочти это им тут же в Святом Писании, чтобы они это видели – «Скажи им всю правду, что с тебя взыщет Бог за последнего негодяя в селе, и что по этому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно не только тебе, но и себе самим. Ибо знаешь, да и они знают, что, заленившись, мужик на все способен. Сделается и вор, и пьяница, погубит свою душу, да и тебя поставит в ответ перед Богом. И все, что им не скажешь – Подкрепи тут же словами Святого Писания. Покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано, заставь каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Словом, чтобы они видели ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей Божьей, а не со своими какими-нибудь европейскими или иными затеями. Мужик это поймет, ему не нужно много слов. Объяви им всю правду, что душа человека дороже всего на свете, и что прежде всего ты будешь глядеть за тем, чтобы не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы ее на вечную муку. Во всех упреках и выговорах, которые станешь делать увлеченному в воровстве, лености или пьянстве, став его перед лицом Бога а не перед своим лицом, покажи ему, чем он грешит против Бога, а не против тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери соседей. Попрекни бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа и не грозила ему страхом Божьим? Попрекни соседей, зачем допустили, что их же брат середи их же зажил собакой и губит не про что свою душу? Докажи им, что дадут за то все ответ Богу. Устрой так, чтобы на всех легла ответственность, и чтобы все, что не окружает человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. Собери силу влияния, а с нею и ответственность на головы примерных хозяев и лучших мужиков. им ясно, что они не за тем, чтобы только самим хорошо жить но чтобы и других учить хорошему житию. Что пьяница не может учить пьяницу, и что это их долг. Негодяем же и пьяницам повели, чтобы они оказывали им такое же уважение, как бы старости, приказчику, попу или даже самому тебе. Чтобы еще завидевший издали примерного мужика и хозяина летели бы шапки с головы у всех мужиков, и все бы ему давало дорогу а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов его, то распеки тут же при всех, скажи ему, «Ах ты, невымотая рыла! Сам ведь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному? Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум. Не наведет на разум — собакой пропадешь». А примерных мужиков призвавших к себе и если они старики то посадивших перед собою потолкуй с ними о том как они могут наставлять и учить добру других исполняя таким образом именно то что повелел нам бог так поступи только в течение одного года и увидишь сам как все пойдет на лад даже и хозяйство от этого сделается лучше О главном только позаботься прочее все приползет само собою Христос недаром сказал, «Сия вся всем приложится». В крестьянском буту эта истина еще виднее, чем в нашем. У них богатый хозяин и хороший человек – синонимы. И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро. Но вот однако же тебе совет и в хозяйстве. Только раскуси его хорошенько и не будешь в накладе. Два человека уже благодарят меня, один из них тебе знакомый. К. Собственно, о том, какими отраслями хозяйства следует заниматься и как заниматься, я тебе не скажу. Это знаешь ты лучше меня, притом и деревня твоя мне неизвестна, так, как моя собственная ладонь. А относительно всяких нововведений ты умен и смекнул сам, что не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться в него насквозь, дабы из него же извлечь для него же улучшение. Но я тебе дам совет насчет соприкосновения помещика с крестьянином в хозяйственных делах и работах, что пока мест нужнее всего прочего. Припомни отношение прежних помещиков-хозяинов к своим мужикам. Будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. «Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то, посева, покосов и уборки хлеба, был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоем дворе, как бы в день самого светлого воскресенья. И обедал бы ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца» и укоряя тут же ленивцы. Когда же наступит осень и кончатся полевые работы, воспразднуй таким же образом и еще большим пиршеством окончания работ в сопровождении торжественного и благодарственного молебна. Мужика не бей. Съездить его в рожу — еще небольшое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, даже староста. Мужик к этому уже привык, и только что... Почешет слегка у себя в затылке, но умей пронять его хорошенько словом. Ты же на меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его весь народ. Это будет для него в несколько раз полезнее всяких подзатыльников и зуботычин. Держи у себя в запасе все синонимы молодца для того, кого нужно подстрикнуть. И все синонимы «бабы» для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже. Словом назови всем, чем только не хочет быть русский человек. В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И где не появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе. Поддай и от себя силы словами. Прихватим-ка разом, ребята все вместе. Возьми сам в руки топор или косу, это будет тебе в добро и полезнее для твоего здоровья всяких мариинбадов и медицинских муцуонов и вялых прогулок. Замечание твоя о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте за тем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедший домой, он заснет, как убитый богатырским сном. «Ты и сам будешь делать то же, когда станешь почаще наведываться на работы». «Деревенский священник» может сказать гораздо больше истины, нужного для мужика, нежели все эти книжонки. Если в ком истина уже зародится охота грамоте, и притом вовсе не за тем, чтобы сделаться плутом-конторщиком, но за тем, чтобы прочесть те книги, в которых начертан Божий закон человеку, тогда другое дело. «Воспитай его как сына, и на него одного употреби все», что потребил бы на всю школу. Народ наш не глуп, что бежит как от черта от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых. Кстати, о священнике. Ты напрасно хлопочешь о его перемене и затеваешь просить архиерея, чтобы он дал тебе более знающего и опытного. Такого священника он тебе не даст, потому что такой священник повсюду нужен. Выбрось даже из головы, чтобы мог отыскаться священник, вполне отвечающий твоему идеалу. Никакая семинария ни никакая школа не может так воспитать священника. В семинарии он получает только начальное основание своего воспитания. Образуется же вполне в деле жизни. Будь сам ему напутником. Ты же понял так хорошо обязанности сельского священника. Если священник дурен, то этому почти всегда виноваты сами помещики. Они на место того, чтобы пригреть его у себя в доме, как родного, поселить в нем желание беседы лучшей, которая могла бы его чему-нибудь поучить, бросят его среди мужиков, молодого и неопытного, когда он еще и не знает, что такое мужик, поставит его в такое положение, что он еще должен потворствовать и угождать им, на место того, чтобы уже с самого начала иметь над ними некоторую власть. И после этого вопиют, что у них священники дурные, что они приобрели мужицкие ухватки и ничем не отличаются от простых мужиков. Да я спрашиваю, кто не огрубей даже из приготовленных и воспитанных? а ты сделай вот как. Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякий день. Читай с ним вместе духовные книги. Тебя же это чтение теперь занимает и питает более всего. А самое главное, бери с собой священника повсюду, где не бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками. Тут он увидит ясно, что такое помещик, что такое мужик, и каковы должны быть их отношения между собою. А между тем и к нему будут больше уважения со стороны мужиков, когда они увидят, что он идет с тобой об руку. Сделай так, чтобы он не нуждался в дому своем, чтобы он был обеспечен относительно собственного своего хозяйства и через то имел бы возможность быть с тобой беспрестанно, Поверь, что он так наконец привыкнет к тебе, что ему будет скучно без тебя. А привыкнувший к тебе, он от тебя нечувствительно наберется познание вещей и познание человека и много всякого добра, потому что в тебе, слава богу, всего этого довольно. И ты умеешь так ясно и хорошо выражаться, что всяк невольно усвояет себе не только твои мысли, но даже и образ их выражения и самые слова твои что же до проповеди, которую ты полагаешь нужную, то на это я тебе скажу вот что. Я скорее того мнения, что священнику, не вполне наставленному в своем деле и не ознакомленному с людьми его окружающими, лучше вовсе не произносить проповеди. Подумал ли ты о том, какое трудное дело сказать умную проповедь и особенно мужикам? Нет. Лучше немного потерпи, по крайней мере, до тех пор, пока и священник побольше осмотрится, да и ты так же. А до того времени посоветую тебе то, что одному уже посоветовал и, что, кажется, ему пошло уже впрок. Возьми святых отцов и особенно златоуста. Говорю потому Златоусту, что златоуст, имея дело с народом невежию, принявшим только наружное христианство, но в сердцах остававшимся грубыми язычниками, старался быть особенно доступным к понятиям человека простого и грубого, и говорит таким живым языком о предметах нужных и даже очень высоких, что целиком можно обратить места из проповеди его к нашему мужику, и он поймет. «Возьми златоуста и читай его вместе с твоим священником и притом с карандашом в руке, чтобы отмечать тут же все такие места» а таких мест у Златоуста десятками, во всякой проповеди. И эти самые места пусть он скажет народу. Не нужно, чтобы они были длинны, страничка или даже полстранички, чем меньше, тем лучше. Но нужно, чтобы перед тем, как произносить их народу, священник прочитал их несколько раз с тобою вместе. Затем, чтобы уметь их произнести ему не только с одушевлением, но таким убедительным голосом, как бы он... Хлопотала какой-нибудь собственной выгоде своей, от которой зависит благополучие его жизни. Увидишь, что это будет действительнее, нежели его собственная проповедь. Народу нужно мало говорить, но метко. Не то он может привыкнуть к проповеди так же, как привыкнул к ней высший круг, который ездит слушать знаменитых европейских проповедников таким же самым образом, как едет в оперу или в спектакль. У. К. Священник не говорит никакой проповеди, но, зная насквозь всех мужиков, поджидает только исповеди. И на исповеди так проймет из них всякого, что он как из бани выходит из церкви. З. Послал к нему нарочно исповедать 30 человек рабочих в своей фабрике, пьяницы мошенников первейшего разбора. А сам стал на паперте церковной, чтобы посмотреть им в лица, в то время как они будут выходить из церкви все вышли красные как раки. Окажется, немного держал их на исповеди. По четыре по пять человек исповедовал вдруг. И после того, по сказанию самого З, в продолжении двух месяцев не показывался ни один из них в кабаке, так что окружные целовальники не могли приложить ума, от чего это случилось. Но довольно. «Поработай усердно только год», А там дело уже само собой пойдет, работаться так, что не нужно будет тебе и рук прилагать. Разбогатеешь ты, как крез, в противность тем, подслеповатым людям, которые думают, будто выгоды помещика идут врозь с выгодами мужиков. Ты им докажешь делом, а не словами, что они врут, и что если только помещик взглянул глазом христианина на свою обязанность – то не только он может укрепить старые связи, о которых толкуют, будто они исчезли навеки, но связать их новыми, еще сильнейшими связями, связями во Христе, которых уж ничего не может быть сильнее. И ты, не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужишь такую службу государю в звании помещика, какой не сослужит иной великочиновный человек. Что не говори, но поставить восемьсот подданных, которые все как один и могут быть примером всем окружающим своей истинно примерной жизнью, это дело не бездельное, и служба истинно законная и великая. 1846. 23. Исторический живописец Иванов. Письмо к графу, Матвею Юрьевичу Вильегорскому. «Пишу к вам об Иванове. Что за непостижимая судьба этого человека?» Уже дело его стало, наконец, всем объясняться. Все уверились, что картина, которой он работает, явление небывалое. Приняли участие в художнике. Хлопочут со всех сторон о том, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник. Говорю, буквально не умер с голоду. И до сих пор ни слуху, ни духу из Петербурга. Ради Христа. Разберите, что это все значит. Сюда принеслись нелепые слухи, будто художники и все профессора нашей Академии Художеств, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, что было доселе произведено нашим художеством, из зависти стараются о том, чтобы ему не даны были средства на окончание. Это ложь. Я в этом уверен. Художники наши благородны, и если бы они узнали все то, что вытерпел бедный Иванов из-за своего беспримерного самоотвержения и любви к труду, рискуя действительно умереть с голоду, они бы с ним поделились братски своими собственными деньгами, а не то, чтобы внушать другим такое жестокое дело». Да и чего им опасаться Иванова? Он идет своей собственной дорогой, и никому не помеха. Он не только не ищет профессорского места и житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего в мире, кроме своей работы. Он молит о нищенском содержании, о том содержании, которое... Дается только начинающему работать ученику, а не о том, который следует ему, как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, которого не затевал доселе никто. И этого нищенского содержания, которым все стараются и хлопочут, не может он допроситься, несмотря на хлопоты всех. «Воля ваша, я вижу в этом волю проведения, уже так определившую, чтобы Иванов вытерпел, выстрадал и вынес все». Другому ничему не могу приписать. Доселе раздавался ему упрек в медленности. Говорили все, как? Восемь лет сидеть над картиной, и до сих пор картине нет конца? Но теперь этот упрек затихнул, когда увидели, что и капля времени у художника не пропала даром, что одних этюдов, приготовленных им для картины своей, наберется на целый зал и может составить отдельную выставку что необыкновенная величина самой картины, которой равно еще не было, она больше картин Брюлова и Бруни, требовала слишком много времени для работы, особенно при тех малых денежных средствах, которые не давали ему возможности иметь несколько моделей вдруг, и при том таких, каких бы он хотел. Словом, теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который как труженик, Сидел всю жизнь свою над работой и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслаждение, кроме работы. Еще более будет стыдно тем, которые попрекали его в медленности, когда узнают и другую, сокровенную причину медленности.